— Спи, позови, если что, не стесняйся, — сказал Третьяков. Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было, ветер переменился, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер с их юго-западного фронта. Только не донесет он сюда с всех полей ни голосов, ни выстрелов, ни разрывов. «Здесь война грохочет только в кино, и мальчишки после кино бегают с палками, ружьями, а там, где фронт прошел, там уже и дети не играют в войну». Спала сестра на своем посту, щекой на тумбочке. Он вернулся в палату, в спертое надышенное тепло, подражал, озявший под одеялом, уснул не сразу. И днем чего то ему было беспокойно, томило предчувствие беды. Когда опять пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел, Саши нет с ними. «А уе и мать в больницу отвезли, так, — сказал ему паренек, — который с мандалиной выходил за ней на сцену, сам еще не зная, зачем, ему Третьяков расспросил, где живет Саша, как этот дом найти, и после ужина решился. Он попросил Китинева, не глядя в глаза. «Капитан, дай мне твою шинель сегодня». «Ого!» — повеселел Китинев. «Вот что значит, овсянкой стали кормить». Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он беспомощный с одной своей рукой. Ни гимнастерку надеть, ни портянки навернуть. Старых сам с гипсовой ногой навертывал ему портянки. И даже отраковский принял в этом участие из немногих, сберегавшихся у него под подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал, отобрал две, проглядев каждую из них напоследок. «Вот этими оберни ему ноги! Не надо, — стыдился Третьяков, — принимать такую жертву. Там и мороз не сильный. А Китинев, как Господь Бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними, «Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется». Шинель останется, бушлат остается. Сапоги. Это что? Я в армейском госпитале лежал. У нас там старых весь кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела. У нас там два пистолета под тюфеками сохранялись. И все знали, начальник госпиталя в любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять. обредили как покойника. Шинелька обезличенной не хуже Гошиной. Еще ишь без рукава. Ах ты, падла такая! Да я и себя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо скажет. После этого, как заходить к нам? Он пальчиком стучался. О сгошенной койке из бинтов, лимонно-желтой, обросшей черной бородой, как арестант, безмолвно смотрел раненый в голову старший лейтенант Аветисян, голоса которого в палате еще не слыхал никто. На Третьякова надели шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китинева осенил. — Обожди. Я сейчас у Тамарки шерстяную кофту попрошу, она даст, а то в одной гимнастерке пронижит насквозь. Третьякова даже в пот бросила при одной мысли, что Саша увидит его в женской кофте. Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и только тогда уж Китинев Безопасными ходами вывел его из госпиталя.